Глава тридцать четвертая Гость Я почти подхожу к концу своего повествования, но есть еще одно событие, на котором мысли мои всегда останавливаются с огромным удовольствием. Не рассказать о нем значило бы не закрепить одной нити в сотканной мной паутине. Прошло уже счастливых десять лет, и известность, и состояние мое за это время возросли. Я наслаждался идеальной семейной жизнью. Однажды весенним вечером мы сидели с Агнессой в нашем лондонском доме у горящего камина. Трое наших детей играли тут же. Как вдруг слуга доложил мне, что какой-то незнакомец желает видеть меня. На вопрос слуги, явился ли он по делу, незнакомец ответил отрицательно и заявил, что приехал он издалека ради удовольствия навестить меня. По словам того же слуги, это был старик, похожий на фермера. Все это нашим детям показалось очень таинственным. К тому же еще напомнило им начало любимой их сказки, которую им рассказывала Агнесса, где злая, всех ненавидящая фея появляются в мужском плаще. И среди них произошло некоторое смятение. Один из мальчуганов прижался к маме, уткнув головку в ее колени а Маленькая Агнеса, наш первенец, оставив на стуле своей представительницей куклу, спряталась за оконной занавески, откуда из-под золотистых кудрей выглядывали ее быстрые глазки. — Попросите гостя войти сюда, — сказал я слуге. Вскоре появился высокий, крепкий, седой старик и остановился в полутьме у двери. Маленькая Агнесса, которую гость сразу покорил своим добродушным видом, выбежала из-за занавески, чтобы ввести его. Но не успел я еще разглядеть его лицо, как моя жена, вскочив со своего места, крикнула мне радостно взволнованным голосом, — Да ведь это мистер Пиготи! Действительно, это был мой старый друг. Он, правда, постарел, но был румян, крепок и силен. Когда первое радостное волнение улеглось, и дорогой гость уселся против пылающего камина с нашими детьми на коленях, мне показалось, что я никогда в жизни не видел более крепкого и красивого старика. — Мистер Дэви! — начал он, и как естественно и привычно прозвучало для меня давно знакомое имя, произнесенное давно знакомым тоном. «Мистер Дэви, какая для меня радость увидеть вас с вашей собственной верной женушкой!» «Да поистине радостный час и для меня, старый друг!» — воскликнул я. «А что за хорошенькие крошки! Люблю смотреть на эти цветки!» — воскликнул старик. «Знаете, мистер Дэви, вы были не больше самого младшего из них, когда я в первый раз увидел вас». Маленькая Эмми была такая же, а наш бедный Хэм тоже был еще подростком. — Время с тех пор больше изменило меня, чем вас, — заметил я. — Однако этим милым шелунам пора идти спать, — прибавил я. — Вы сейчас же скажете мне, куда послать за вашими вещами, ведь само собой разумеется, что вы будете жить у нас, а затем за стаканом ярмудского грога вы сообщите нам все новости за десять лет. — Вы одни приехали? — спросила Агнесса. — Да, мэм, один одинешенек, — ответил старик, целуя руку жены. Мы с Агнессой усадили нашего дорогого гостя между собой и не знали уж, как и приласкать его и выразить нашу радость. Слыша так давно знакомый голос, я мог вообразить, что старик все еще странствует в поисках своей любимой племянницы. — Уж и сколько воды надо переплыть, чтобы добраться до вас, — проговорил мистер Пиготи. — Побыть же здесь придется всего каких-нибудь четыре недели. Впрочем, вода, да еще соленая, вещь для меня привычная, а для дорогих друзей как не переплыть и морей. — Да я что-то стихами заговорил, — сам удивился мистер Пиготи, — совсем не имел такого намерения. — Неужели вы так скоро хотите пуститься обратно в такой дальний путь? — сказала Агнесса. — Да, мэм, — ответил он, — уезжая, я обещал Эмми не засиживаться здесь. Видите ли, года немолодят, и если бы я сейчас не попал сюда, то, быть может, уж и никогда не пришлось бы. А мне хотелось во что бы то ни стало, пока я еще не совсем состарился, повидать вас, мистер Дэви, вашу славную, точно цветочек, хозяюшку, полюбоваться на ваше семейное счастье. И он смотрел на нас такими глазами, словно не мог насмотреться. Агнеса, смеясь, откинула с его лба седые кудри, как бы для того, чтобы он лучше мог нас разглядеть. — А теперь, — обратился я к нему, — подробно расскажите нам про свое житье-бытье. — Ну, мистер Дэви, об этом недолго рассказывать. Ведь мы ехали туда не для того, чтобы сидеть сложа руки, а ехали, чтобы трудиться. Мы же всю жизнь трудились, и заработали мы там, как должно, и хотя сначала, быть может, нам и пришлось тяжело, но мы, не унывая, изо всех сил продолжали работать. — И вот, слава богу, помаленьку обзавелись мы и овцами, и другой скотиной, обзавелись вообще и тем, и другим в хозяйстве. А теперь, можно сказать, мы преуспеваем. Словно какое-то благословение божие нам не спослано, прибавил мистер Пиготи, благоговейно склонив голову. — Если вчера что-либо не вышло, так выйдет сегодня, а не сегодня, так уж непременно завтра. — А как Эмилия? — спросили мы с Агнессой в один голос. — С тех пор, мэм, как вы простились с ней, мне никогда не случалось слышать за все время нашей жизни в лесах, чтобы Эмми не упомянула вашего имени в своих молитвах. Так вот, когда мы потеряли вас из виду, мистер Дэви, помните, еще был такой яркий солнечный закат? Она чувствовала себя очень плохо. Мне кажется, узнай она тогда про то, что мистер Дэви был так добр скрыть от нас... Пожалуй, бедняжка не перенесла бы этого. На корабле было несколько больших бедняков, и она стала ухаживать за ними. Были на корабле и дети, и с ними она также принялась возиться. У нее явилось дело, доброе дело, и это помогло ей. — Когда же она узнала о несчастье? — спросил я. — Первым услыхал о нем я и почти целый год скрывал от Эмми ответил мистер Пиготти. Мы жили тогда в очень пустынном месте. Но какой там был красивый лес! Какие чудесные розы велись по всему нашему домику до самой крыши! Однажды, когда я работал в поле, зашел к нам земляк из Порфолкского или Суфолкского графства, уж не помню из какого именно. Конечно, его радушно встретили, накормили, напоили, приютили. Так мы все в колонии делаем. У этого самого земляка и оказалась старая газета, да еще какой-то напечатанный рассказ об этой ужасной буре. Вот таким образом эми об этом и узнала. Когда я вернулся вечером домой, ей уже все было известно. Он произнес последние слова более тихим голосом, и на лице его появилось хорошо знакомое мне серьезное выражение. — Что это очень на нее подействовало? Снова в один голос спросили мы с Агнессой. — Да, очень подействовало, — качая головой, ответил мистер Пиготти. — Да, верно, и до сих пор она не совсем еще пришла в себя. Мне думается, ей пользу принесло одиночество и еще помогало справляться с горем то, что ей приходилось смотреть за птицей и вообще за домашним хозяйством. — Интересно знать, мистер Дэви, — задумчиво проговорил он, — если бы вы теперь увидели мою Эмми, узнали бы вы ее? — Да разве она так изменилась? — сказал я. — Право не знаю. Я ведь вижу ее каждый день. А тогда это не так бросается в глаза. Но все-таки иной раз мне кажется, что она совсем не та. Такая она худенькая, словно измученная. — рассказывал мистер Пиготи, глядя в огонь. — Кроткие ее голубые глазки, грустные, личико худенькое, хорошенькая головка, все больше к земле клонится вид какой-то робкий. Вот вам теперешнее Эмми. Мы молча глядели на него, а он по-прежнему сидел, уставившись в огонь. — Некоторые из наших соседей, — снова заговорил старик, — думают, что она была несчастна в любви а другие считают, что у нее перед самой свадьбой умер жених. Никто не знает, что с ней приключилось. У эми было много случаев хорошо выйти замуж, но она объявила мне. — Нет, дядюшка, с этим навсегда покончено. Со мной она весела, а когда кто придет, сейчас же исчезает охотно пойдет бог знает как далеко поучить ребенка поухаживать за больным помочь готовить приданное девушке выходящей замуж сказать к слову она для многих таких девушек трудилась над их приданным но никогда не бывала ни на одной свадьбе старого своего дядю она крепко любит очень терпеливо вокруг в ней души не чают и старые и малые каждый кто в беде идет к ней — Вот какова теперь Эмми! Старик провел рукой по лицу, подавил вырвавшийся у него из груди вздох и, оторвав глаза от огня, стал смотреть куда-то вверх. — А Марта все еще живет с вами? — поинтересовался я. — Нет, мистер Дэви. Она на второй же год после нашего приезда вышла замуж. За нее посватался один парень, батрак фермера, возивший мимо нас разные припасы своего хозяина на соседний рынок. Это, знаете, прогулочка миль в пятьсот в оба конца. И вот этот самый парень захотел на ней жениться. Женщин ведь у нас так мало, чтобы потом с нею вместе устроиться на своем хозяйстве в наших зарослях. Марта попросила меня рассказать этому парню всю ее историю. Я это сделал. Они поженились. И живут теперь миль за четыреста от всякого человеческого жилья. Там, кроме собственного голоса да певчих птиц, ничего не услышите. Ну а как миссис Гумедж? — спросил я. Очевидно, это была веселая тема, так как мистер Пиготти вдруг разразился громким хохотом и стал потирать свои колени руками совершенно так же, как делал это, бывая, находясь в особенно веселом настроении, в своей ярмутской старой барже. — Поверите ли! — воскликнул он, — ведь из-за нее сватались. Но вот провались я на этом месте, если корабельный повар, собиравшийся стать колонистом, не предлагал ей руки и сердце. Я никогда не видел, чтобы Агнеса так неудержимо смеялась. Сообщенное мистером Пиготи и то, как он передавал это, до того восхитило ее, что она просто заливалась смехом. И чем больше хохотала она... Тем больше хохотал и я, и тем еще больше экстаз приходил мистер Пиготти, все сильнее и сильнее, при этом потирая себе колени. — А что же, — ответила повару миссис Гуми, — спросил я, когда, наконец, был в состоянии это сделать. — Поверите ли, — ответил мистер Пиготти, — вместо того, чтобы сказать, покорно вас благодарю, очень вам обязана, но в таких летах я не хочу менять своего положения. Миссис Гумидж схватила бывшее под рукой ведро и надела его на голову злосчастному повару. Бедняга принялся кричать не своим голосом. Я прибежал и выручил его. Тут мистер Пиготти снова разразился хохотом, а мы не отставали от него. — Но знаете, мистер Дэви, — через некоторое время заговорил старик, утирая лицо, когда мы все уже обессилили от хохота, — Я должен сказать к чести этой доброй женщины, что она не только выполнила все, что обещала, но даже больше того. Старушка была для нас самой старательной, самой верной, самой чудной помощницей на свете. Ни разу я не слышал, чтобы она пожаловалась на одиночество или заброшенность даже в самое первое время, когда для нас в колонии все было вновь. И вот что еще удивительно. Она с тех пор, как покинула Англию, ни разу не вспомнила о своем старике. — Ну, а теперь расскажите нам, как чувствует себя мистер Микобер, — попросил я. — Должно быть, ему неплохо живется, так как он уплатил по всем своим денежным обязательствам, не исключая даже Векселя Тредельса. Ведь вы помните это, дорогая Агнеса. Но все-таки интересно получить о нем самые свежие новости. Улыбаясь, мистер Пиготти вынул из большого кармана пакет с бумагами и осторожно вытащил оттуда небольшого формата и странного вида газету. — Надо вам сказать, мистер Дэви, что когда наши дела наладились, мы из зарослей перебрались в порт Миддельбей. Это, знаете, то, что мы там зовем городом. — А перед этим мистер Микобер был вашим соседом в зарослях, не так ли? — спросил я. — Да как же! — ответил мистер Пиготи, — и еще с каким усердием он там работал. Никогда, верно, не придется увидеть, чтобы джентльмен так из кожи лез на работе. Точно сейчас вижу его перед собой с его лысиной, как он обливается потом на тамошнем солнышке. Я порой, мистер Дэви, просто боялся, как бы он совсем не растаял, а теперь он судья. — Судья? Вот как! — воскликнул я. Мистер Пиготти указал мне на заметку в извлеченной им из кармана Медельбейской газете, и я прочел вслух следующее. Вчера в большом зале местной гостиницы состоялся обед в честь и нашего знатного соотечественника-колониста, и согражданина здешнего города, и судьи Медельбейского округа Вилькинса Микобера Эсквайра. Зал был набит битком уверяют что не менее сорока семи персон сидело за столом не говоря уже о тех кто толпился в коридорах и на лестнице все самое красивое самое светское самое выдающееся порта мидбой стекло сюда чтобы почтить своим присутствием человека столь высокоуважаемого столь талантливого заслужившего столь широкую популярность председательствовал за этим обедом Доктор Мель, директор колониальной салимской школы в порте Миддельбей, а по правую его руку восседал наш знатный гость. Когда по окончании обеда была снята скатерть и местный хор пропел гимн «Нон Нобис», Исполнен он был великолепно, причем особенно выделялся звучный голос даровитого любителя пения Вилькинса Микобера Эсквайра-младшего. Были провозглашены обычные верноподданические и патриотические тосты, восторженно принятые всеми присутствующими. Затем доктор Мейль произнес прочувствованную речь в честь знатного гостя красы нашего города. дай бог Закончил председатель, провозглашая тост, чтобы никогда мистер Микобер не покинул нас, разве только ему будет предстоять что-либо гораздо лучшее. Но мы должны так обставить его, чтобы нигде ему не могло быть лучше, чем здесь. Тост этот был встречен восторженными возгласами, не поддающимися описанию. Несмолкаемая ура, то затихая то усиливаясь, грохотало словно океанские волны. Наконец удалось восстановить тишину, и Вилькинс Микобер Эсквайер поднялся, чтобы произнести ответную благодарственную речь. Ввиду сравнительной ограниченности средств, какими располагает наша редакция, мы не в силах передать все плавно текущие периоды этой удивительной по своей изящности и образности речь нашего знатного согражданина. Достаточно сказать, что она была образцом ораторского искусства. А те места, где глубоко уважаемый оратор набросал свой жизненный путь, начиная от его истока, и где он предостерегал юношей не выдавать денежных обязательств, которые они не в состоянии оплатить, вызвали слезы у самых мужественных из присутствующих. Еще были провозглашены тосты в честь доктора Меля, миссис Микобер, поблагодарившей публику грациозным поклоном из дверей соседней комнаты. Здесь восседал целый цветник медальбейских красавиц, явившихся украсить это торжество, миссис Риджербэкс, урожденной мисс Микобер, миссис Мель, мистера Уилькинса Микобера Эсквайра-младшего. Он заставил гомерически хохотать все общество, заявив, что не находит слов отблагодарить за оказанную ему честь и с разрешения присутствующих выразить свою благодарность пением. Наконец... Были провозглашены тосты за родственников миссис Микобер, пользующихся заслуженной известностью в митрополии и так далее, и так далее. По окончании тостов столы исчезли словно по мановению волшебного жезла, и начались танцы. Среди поклонников... Терпсихоры, предававшихся веселью, пока зашедшее солнце не предупредило их о необходимости разойтись, особенно выделялись мистер Вилькинс Микубер Эсквайр-младший и очаровательная, благовоспитанная мисс Елена, четвертая дочь доктора Меля. В то время как я еще раз пробегал глазами те места заметки, где упоминалось о докторе Мелли, радуюсь, что бывший бедняк, помощник учителя в школе нынешнего попечителя Миддельсекской тюрьмы, дожил до более счастливых дней, мистер Пиготти указал мне на другое место в газете, где я увидел мое собственное имя и прочитал следующее. Его высокородию Дэвиду Копперфильду, знаменитому писателю. Дорогой сэр, протекли годы с тех пор, как я имел случай лицезреть собственными глазами черты, ныне знакомые, по крайней мере, по портретам значительной части цивилизованного мира. Но, дорогой сэр, хотя я и был удален по независящим от меня обстоятельствам отличного общения с другом и товарищем моей юности, это не мешало мне следить со вниманием за выспренним полетом его гения. И хотя, по словам поэта, «моря ревели между нами», Бернс, это нисколько не препятствовало мне принимать участие в тех интеллектуальных пиршествах, которые задавал он нам. Вот почему, зная, что в скором времени отправляется из наших мест в митрополию лицо, которое мы оба с вами уважаем и почитаем, я, дорогой сэр, не мог не воспользоваться этим случаем, дабы при посредстве нашей газеты не принести вам благодарность как от себя лично, так и от всех жителей порта Миддельбей за те духовные наслаждения, которыми вы нас дарите». Продолжайте, дорогой сэр, свою работу. Здесь знают вас, здесь ценят ваш талант. Продолжайте же свой орлиный полет. Жители порта Миддельбей жаждут следить за ним с восторгом, интересом, с великой пользой для себя. Среди глаз, устремленных на вас с этого полушария, всегда, пока не закроются навеки, будут и глаза судьи Вилькинса Микобера. Просматривая Мидельбейскую газету, я убедился, что мистер Микобер является ее деятельным, почитаемым сотрудником и корреспондентом. В этом же номере было его другое письмо относительно какого-то моста». В объявлениях я нашел сообщение о том, что скоро должен был выйти из печати том его корреспонденций, появлявшихся в этой же газете, причем указывалось на то, что авторам будут сделаны значительные добавления. Передовая статья в газете, если я не ошибаюсь, также была произведением его пера. Мы не раз говорили еще о мистере Микобере в те многие вечера, которые провел с нами мистер Пиготти. Старик прожил с нами все время, какое пробыл в Англии, кажется, что-то около месяца. Сестра его и моя бабушка приезжали в Лондон, чтобы с ним повидаться. Мы с Агнессой простились со стариком на палубе отплывающего корабля. Прощаясь, мы прекрасно знали, что больше с ним на земле не встретимся». Перед его отплытием мы с ним съездили в ярмут, чтобы взглянуть на плиту, которую я заказал на могилу Хэма. В то время как я по поручению старика списывал простую надгробную надпись, высеченную на плите, я заметил, что он нагнулся и взял с могилы немного земли и травы. «Это для Эмми. Я обещал ей, мистер Дэви», — пояснил старик, кладя пакет с землей и травой в боковой карман.